Глава 22 Ами, ты серьёзно? Причина только в этом. Ужаков, конечно, делал попытки не расхохотаться, но не смог совладать с эмоциями, и салон автомобиля всё-таки сотряс его хохот. Ужаков, вот уж не планировала я с тобой обсуждать особенности строения тела владельца того самого ресторана, в котором ты меня ужинать собираешься. «Прости, но я тут себе уже всякого накрутил, а проблема-то оказывается всего лишь в размере его члена. Тебе смешно, а мужик с этим живёт и считает, что его...» Амалия замялась, потом всё-таки показала большим указательным пальцем размер мужского достоинства своего несостоявшегося любовника. «Это просто дар богов». Ужаков, к своему стыду увидев эти несчастные сантиметры, вновь расхохотался, а потом припечатал. «Спичечный коробок!» «Ну, плюс-минус да». Ами посмотрела на расстояние между своими двумя пальчиками и согласилась. «Естественно, я знаю, что не всем природа отмерила так же щедро, как тебе. И да, дело не в размере органа, а в умении им пользоваться». В конце концов, нас, женщин, природа тоже всех по-разному одарила. Мы легко можем это исправить, вам сложнее. Но это его святая уверенность в том, что он шикарный мужик, а я ему в подмётки не гожусь. Меня доконало тогда, веришь? Весь вечер я слушала его хвалебные оды самому себе, и в кулинарии-то он лучший». И сын-то он для своей, понятное дело, матери тоже самый лучший. И уже потом в номере, снимая, пардон, трусы, он меня окончательно доконал, заявив, «Аморе мио, после секса я тебе скажу свой вердикт. Имей в виду, тут зависит только от тебя в «Ва-банк, пошел мужик!» — хохотнул Ужаков. «Да уж», — Амалия вздохнула, — «Сказать, о каком вердикте шла речь? Или сам догадаешься?» «Нет, детка, давай ты сама. Боюсь даже предположить», — выдавил Демид, подавляя приступы смеха. «Смогу ли я претендовать на роль его жены или останусь в роли любовницы?» — произнесла Амалия на полном серьёзе. «А потом ты увидела его спичечный коробок», — догадался Демид. «Да, и тут меня прорвало», — Амалия вздохнула. «Знаю, что это было низко и подло с моей стороны. В конце концов, мужик не виноват, что ему достался перчик, а не баклажан. Но я ничего не могла с собой поделать, веришь? Устала я от его чуванства. «Ами, не вини себя. Некоторые иной раз сами напрашиваются на то, чтобы их вот так на место ставили». То, что этот макаронник не разглядел бриллиант, — это его проблема. «Спасибо, что не оскорбился за весь ваш мужской род!» — Амалия благодарно улыбнулась. «Детка, а почему ты так была уверена в том, что у тебя от этого павлина родится именно сын?» Ужаков, отсмеявшись, смотрел серьёзно. «Ами, ты сама великолепна!» А если малышки передались бы Гена ещё и по итальянской линии, родилась бы красавица. Итальянские женщины, конечно, вспыльчивы и импульсивны, но и красивы. Ты не думала о том, что у вас с ним девочка могла получиться? Знаешь, в тот момент я не думала об этом. Когда перед тобой стоит волосатый альфа-самец в носках и галстуке, гордо выпитив грудь колесом, полностью уверенной в своей неотразимой красоте. К слову, волосяной покров на черепе Джанни полностью отсутствует. Но это ты и сам видел. Видел, подтвердил Ужаков. Вот, радостно подхватила Амалия и завершила. Волосы благополучно покинули его череп. Но только череп. На всем теле этого красавца, включая спину... Бурная, кудрявая растительность. Не удивлюсь, если выяснится, что тело он моет не гелем для душа, а шампунем. Короче говоря, выражаясь мужским языком, у меня на него не встало. А на меня, значит, встало. Демид задал провокационный вопрос, вцепившийся в Амалию взглядом. «А сам ты в тот вечер этого не понял?» «Ужаков, у тебя, как мне кажется, богатый опыт в общении с женщинами. И уж оргазм, и его имитацию ты наверняка умеешь различать». Ужаков усмехнулся и под видом того, что поправляет пиджак, расстегнул пуговицу. При воспоминании о той их ночи у него, как у подростка, мгновенно наливалось и тяжелело в паху. «И да...» Он прекрасно видел то, что Амалия с ним не имитировала оргазм. Ужаков, к своему удивлению, понял, что всё то время, что они добирались сначала до дома Амалии, а потом и до ресторана, они не молчали. Это их немолчание его не раздражало. Другим удивительным фактом было то, что он смеялся. Когда он смеялся в последний раз в обществе женщины? Правильно, давно, очень давно. А ведь Амалия сейчас не пыталась ему понравиться. Она просто рассказывала. Ни анекдот, ни смешной случай. Она делилась с ним. Подумать только своим неудачным свиданием. И вот тут Демид понял, что уловил третье удивление за этот короткий промежуток времени. В груди что-то болезненно царапнуло. От сознания того, что эта красивая женщина ходила с кем-то другим на свидание. И не просто вздыхать под луной, а вот так же шутить, болтать ни о чём, смеяться. Да, его смешили шутки этой женщины. Ему импонировали её незаурядный ум и острый язык. А ещё Демиду нравился её деловой подход – и умение держать лицо. «Амалия, если тебе неприятно, то мы можем не идти в этот ресторан». Демид кивнул на вход в заведение, на парковку, перед которым они только что въехали. «Ужаков, столик заказан на твое имя?» «Да». «Данная информация в сеть уже просочилась?» «Как думаешь?» «Думаю, да». «Значит, пошли». Еду нам не отравят, вброс в сети состоится. Ещё бы! Такое событие, великие и ужасный, скоро поменяет свой статус свободен на женат. Слова Амалии сочились сарказмом. Букет в наличии имеется, помолвочное кольцо, то, что ты будешь сейчас мне дарить, тоже купили. Ведь купили же. Купили. Вынужден был признать. «Значит, вперёд, Демит Петрович!» Ужаков с удивлением наблюдал за метаморфозой. Ещё пять минут тому назад Амалия была милая, общительна, и вот уже перед ним сидит холодная и язвительная женщина. Амалия же, очевидно, придерживаясь какого-то одной ей известного плана, закончила. «К тому же мне вот это всё тоже на руку!» «В каком смысле? Мы же сейчас будем мой интерес отрабатывать. Или я чего-то не знаю, и тебе тоже резко понадобилось прикрытие в виде жениха? Ужаков пошли уже в ресторан. Есть очень хочется. И кольцо на пальчик. Обещаю, я тебе за ужином раскрою свой интерес». Игнат, сидящий на переднем сиденье рядом с водителем, смотрел в зеркало заднего вида на своего шефа и ждал. Ужаков, поняв, что больше ничего не услышит от Амалии, рассмеялся, признавая своё поражение, и кивнул своему начальнику охраны. Игнат вышел из автомобиля первым и открыл дверь перед Ужаковым. «Что ж твоя взяла? Умеешь заинтриговать, красавица!» шепнул Демид на ушку Амалии в тот момент, когда они входили в ресторан. «Поверь, я не только интриговать умею». Амалия рассмеялась, хитро глянув на мужчину. «И улыбайся уже, Демид Петрович. Нас снимают сразу с нескольких ракурсов. Мы с тобой счастливые влюблённые или где?»